«Тави!» – произнесла она. «Что еще ты можешь рассказать про этого Марата? Он из тех, которые разводят овцерезов? Он был один?» «У него второй оказался. Одного я убил, а у него второй оказался». «Вторая тварь?» «Ага. Где сейчас твой дядя?» Тави тряхнул головой, и лицо его исказилось словно от боли. «Здесь? Он должен был уже вернуться». «Я послал его домой с Брутусом! Брутус должен был принести его!» По щекам его потекли слезы, и Амара невольно сжалась при виде их. Да, она нуждалась в информации, но она не могла мучить лежавшего в бреду мальчика, даже ради информации. Ему нужно было отдохнуть. Если он действительно племянник Статгольдера и тот выжил после нападения, она может доставить его в целости и сохранности домой. «И уж если это не поможет ей завоевать поддержку Статгольдера, что тогда?» «Прости, тётя!» — всхлипнул мальчик, так и не прекращая почти беззвучно плакать. «Я старался! Прости!» произнесла она и вытерла слезы краем плаща. «Сейчас тебе надо отдыхать. Ляка, отдохни, Тави!» Он покорился, и она уселась рядом, хмуро глядя на него. Машинально она отвела с его вспотевшего от жара лба прядь волос. Если в долине оказался Марат-одиночка, возможно, Стат Гольдер отправился выследить и уничтожить его. Но если так, как с ним оказался этот мальчик? Он не слишком силен в заклинаниях, решила она. Иначе он использовал бы их, отбиваясь от ветрогривов. У него не было с собой оружия, ничего кроме соли. Нет, он не мог охотиться на Марата. А Мара посмотрела на эту ситуацию с другой стороны. Может, тот охотился на людей из Бернард-Гольда? Что ж такое, вполне возможно. Особенно если он из племени овцерезов, и если то, что она слышала про маратов, правда хоть от счастье. А они народ холодный, расчётливый, такой же безжалостный, как животные, принявшие их за своих. Однако мараты редко берут с собой больше одного зверя в качестве каким словом это правильнее назвать: партнера, товарища, брата по крови. Она поежилась и тряхнула головой. Обычные дикари были ей совершенно неизвестны, о них ничего не рассказывали в академии. В отличие от простых воинов, вожди часто берут с собой больше одной птицы. Это символизирует их статус. Но что может делать вождь Маратов в долине Кальдерона? Готовить набег. При одной мысли об этом я пробрала Зноб. Выходит, Статгольдер с племянником напоролись на разведчиков, высланных перед наступающей Ордой Маратов? До Амары вдруг дошло, что враг вряд ли мог выбрать более удачное время для нападения. Дороги постепенно закрываются на зиму, прерывая сообщения между северными городами. Многим солдатам гарнизона дают зимние отпуска, позволяя вернуться к семьям, а сельские жители из последних сил стараются убрать остаток урожая до наступления непогоды. Если Мараты нападут на долину сейчас, когда гарнизон фактически нейтрализован, они могут вырезать всех ее жителей до последнего, разорив все стедгольды вплоть до самой Ривы. Если их достаточно много, они могут просто обойти город стороной и вторгнуться вглубь Алеры, а Марис сделалась не по себе при мысли о том, что может натворить Орда в этом случае. Ей необходимо связаться с графом, как там его, Брам или Грэм, пусть поднимет войска по тревоге. Но что если мальчишка соврал ей про Марата? Или ошибся? Она поморщилась. Местное дворянство она знала, по крайней мере, по имени. Из всех предметов, которыми их мучили в Академии, это был едва ли не самый занудный, зато накрепко вдолбили в них имена всех этих лордов и графов. А вот просто от Гольдера, Бернарда, да и остальных жителей долины она знала куда меньше — Конечно, народ здесь крепкий и независимый, только неясно, может ли она на них полагаться в своих делах. Ей необходимо переговорить с этим Бернардом. Если он и правда видел вождя Маратов и ранен одну из этих огромных охотничьих птиц, ей надо знать об этом и постараться добиться его поддержки. И ещё, хорошо бы получить от него хоть какую-нибудь чистую одежду. С этим уже можно приниматься за дело. Она нахмырилась. Ей ведь придется учитывать и возможность противодействия. Фиделия заманила ее в ловушку, вырваться из которой ей удалось можно сказать чудом несколько часов ее преследовали по пятам и от воздушных рыцарей она ушла только благодаря везению ну и опыту конечно уж не поверила же она будто Фиделиас откажется от дальнейшей погони так или иначе дело ей предстоит делать здесь в долине Кальдорона это одна из причин по которой Гай послал ее сюда Фиделиас Фиделиас ее патрицирос наставник точнее был патрициросом подумала она не без горечи Она знала его, знала, возможно, лучше, чем кто-либо другой Валерия. Она сумела раскусить его тогда в лагере мятежников, правда, в самый последний момент. Как поступит Фиделиас? Будет судить о ней по ее предыдущим шагам, разумеется. Он наверняка ожидает, что, прибыв в долину, она попытается установить контакт со статгольдерами, собрать максимум возможной информации и уже с ее помощью реагировать на происходящее. Занять оборону в каком-нибудь стадгольде покрепче или попытаться поднять жителей долины и гарнизон на борьбу с надвигающейся угрозой. И что он предпринял бы, чтобы помешать этому? Нашел бы ее, убил бы ее и начал бы сеять среди в смятении и замешательство до тех пор, пока его план не начал осуществляться. Ее снова пробрала ноб. Она еще раз обдумала ситуацию. Все сходилось. Да ужаса типично для Фиделиоса. Он предпочитал простые подходы прямолинейные решения. «Не усложнее ложь», — всегда говорил он, — «не усложнее планов. Держи их открытыми для совершенствования и полагайся не столько на план, сколько на свои глаза, свою голову». Слух о том, что в долине курсор распространится среди статгольдеров со скоростью лесного пожара в засуху, с таким же успехом она могла бы нарисовать кружок у себя над сердцем и ждать, пока в него вонзится стрела. По спине бегали мурашки, уж теперь-то он ее убьет. Фиделия сдал ей шанс, и она заставила его пожалеть об этом. Второй такой ошибки он себе не позволит. Ее учитель убьет её не колеблясь, если она снова окажется на его пути. «Да для чего я здесь и оказалась?» Пробормотала она вслух. Её снова начала бить дрожь. Как ни пыталась она убедить себя, что на решение ее влияет страх, она все равно ощущала его. Он сжимал желудок, липкими холодными паучими лапами бегал по спине. Она не может позволить себе открыто заявить о своем статусе. Это подставило бы ее под удар Фиделиоса поступить так, все равно что пригласить собственную смерть, скорую и верную. Ей необходимо действовать скрытно и как можно дольше. Беглая рабыня возбудит здесь в глухом пограничье куда меньше подозрений, чем специальные месар короны, предупреждающие о возможном вторжении. Она не может позволить себе открыться до тех пор, пока не узнает, кому может доверять, Кто снабдит ее информацией для дальнейших осознанных действий, поступив она иначе, расплатой будет не только ее смерть, но и, возможно, катастрофа для всей долины. Не прекращая своих невеселых размышлений, она снова посмотрела на мальчика. Он не обязан был помогать ей вчера вечером, но помог. Даже если у него и плохо со здравым смыслом и умением держаться подальше от опасностей, отваги ему не занимать, и ей ничего не оставалось, как радоваться этому. И еще. Это много говорило и о нем, и о тех, кто его вырастил. Во сне, в бреду он говорил не с матерью или с отцом, но с тёткой. Кажется, ее звали Сана. Сирота? Амара призадумалась, но тут в животе у нее забурчало. Она встала и прошлась вокруг бассейна, обследуя внутренний садик. Как и ожидала, она обнаружила здесь несколько плодовых деревьев. Гая никогда не ограничивался единственным результатом, если имел возможность получить сразу несколько. Соорудив этот мавзолей для своего убитого сына... Он воздал почести памяти Принцепца, наглядно продемонстрировал Верховным Лордам силы, находящиеся в его распоряжении, а заодно обеспечил неплохое убежище на всякий случай себе и своим агентам. Она сорвала с дерева плод и принялась за еду, оглядываясь по сторонам, потом подошла к статуям. Оружие и щиты на них были самые настоящие. Мечи Королевской Гвардии, короткие, тяжелые, предназначенные для ближнего боя, такие разят наповал с одного удара». Она вынула один из ножен и потрогала лезвие. Заточка была безупречной. Она осторожно задвинула его обратно в ножны. Пища, кровь, оружие. «Ах ты, старый лис параноик», — подумала она. Впрочем, сейчас ее это только радовало. Руку кольнула, когда она вставила меч на место, и она покосилась на грязную повязку. Ножом она нарезала из снятой юбки новые повязки и высушила их у огня, потом осторожно срезала старую, Промыла рану чистой водой и перевязала заново. Что-то еще беспокоило ее, но она решительно отыгнала это прочь. Дело в первую очередь. Теперь Амара двигалась быстро и решительно, стараясь не разбудить мирно спавшего принька. Она собрала еще фруктов на один из щитов, использовав его в качестве подноса, и положила поближе к нему. Она выстирала их одежду в бассейне и развесила ее на ветках сушиться у огня. Она вызвала усталого отцуруса и приказала ему охранять Мавзолей и предупреждать ее о чем либо приближении. После этого она нашла плоский камень и принялась точить у него свой нож. Вот тут-то слезы и застали её врасплох. Воспоминания о годах учебы, о разговорах, о жизни, проведенной рядом с человеком, который был ее учителем, сразу всплыли в ее голове, вытеснив все остальное. По-своему она любила его, влюбила свою опасную работу, жизнь, которая себя посвятила. Он знал, как важно для Амары звание курсора, он понимал это и делал все, чтобы помочь ей в учёбе, помочь закончить академию. Делал все, только правды не говорил. По щекам Амары катились слезы, и она не пыталась их сдержать. Ей было больно даже думать о том, что он вступил в заговор против королевства, что измены свои поставил под удар все, чего она так стремилась достичь, что она оклялась защищать. Он объявил свою жизнь курсора лишенной смысла, а значит и ее тоже. Однако поступки его, не слова, но именно поступки, говорили, что все это чудовищная ложь. Что бы ни случилось с Самарой, она не позволит ему добиться своего. Что бы он ни задумал, чем бы ни оправдывал этого, Фиделиос — предатель. Осознание этого простого факта снова и снова ранило ее в самое сердце. Нож звенел, чиркая по камню, и слезы ее капали на лезвие. Что ж, для заточки так даже лучше. Предатель ⁇ предатель. Она остановит его. Она должна остановить его. Амара не позволила себе даже всхлипнуть. Она держалась до тех пор, пока горло не заболело от напряжения. Она смахнула слезы с глаз и продолжала точить свой маленький нож до тех пор, пока он не засиял в свете горящих вечных огней.